Мы просто собираемся перебить десяток фрицев улепетывающих на над посудине, а это даже тебе по плечу. Ты все таки двадцать центов возьми, сказал Генри. Пригодятся когда-нибудь. Засунь их себе, в... оно хватит, ребята, сказал Томас Хадсон. Хватит, говорю. Он пристально посмотрел на обоих. Извини, Том, сказал Генри. Извиниться и я могу, сказал Вилли, Хоть и не за что.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 А на маяке уже Антонио со всеми поталкуют. Рыба! Рыба! закричал помощник, и Генри спросил: "Можно я займусь ею?" Том "Давай". Охили пошли сюда. Генри сошел вниз, и немного спустя большая рыбина выпрыгнула из воды. Это была барракуда. Еще немного спустя Томас Хатсон услышал, как крикнул Антонио: вонзая ей под жабры багур, а потом раздались глухие удары дубины по голове.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 Антонио занят разделкой рыбы, так что ты уж мне и сандвич приготовь. Ладно. Ладно. С чем сандвич? — С арахисовым маслом и с луком, если лука у нас еще много. Есть приготовить сандвич с арахисовым маслом и с луком, сэр. И постарайся избавиться от своей мирехлюнди. Есть, сэр. Уже избавился, сэр. Когда он ушел, Томас Хатсон сказал: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 Том перенёс предостаточно, сказал Генри, а пьет холодный чай. Ладно, не будем раскисать и разнюниваться, сказал Томас Хадсон. Ничего я не перенес, а холодный чай мой любимый напиток. Что ты раньше ты его не так любил? Век живи, век учись, Генри. Они уже были почти на траверзе маяка, впереди показалась скала, которую нужно было обойти, и ему хотелось прекратить этот пустой разговор.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 У Томаса Хатсона промелькнула мысль, о которой он сразу же пожалел. Не надо было нам брать человека, которого Дим из-за больной головы, сказал Ара. Верно. А мы взяли. Да мало ли мы всяких хреновых ошибок наделали. Не так уж много, сказал Ара. Можно я пойду, кончать свою работу? Иди, сказал Томас Хатсон.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 И проводник мог отвести их туда и спрятать в мангровых зарослях. Ладно, сказал Томас Хатсон. Я тогда пошлю наверх Антонио. В большой бинокль я разгляжу матч туда же среди зарослей. Черта Чёртоздовать ты ее разглядишь. А впрочем, может быть. Мне бы очень хотелось, Том, если не возражаешь. Я ведь уже согласился. Извини, Том, но понимаешь, мне кажется, если у них есть проводник, он мог их туда завести.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 Все так, чисто по-испански упорствовал Хиль, Но у меня очень зоркие глаза и этот бинокль с 12-кратным увеличением, и при такой тихой погоде вообще хорошая видимость. И, да я ведь сказал тебе уже. Ладно. Все так. Но надо же было мне объяснить. Так объяснил, сказал Томас Хадсон. И если ты действительно вдруг обнаружишь мачту, можешь увешать ее земляными орехами и засунуть мне взад.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 Но я не думаю, что ты стал бы врать намеренно. Ступай на свой мостик, сказал Вилли. Я же вижу, как ты все смотришь на воду, будто это девушка, которая вот-вот уйдет от тебя. Я больше ничего не буду пить, кроме разве морской воды, а сейчас я пойду помогу Аре ломать каждую вещь на куски и составлять снова. Не пей, Вилли. Сказал не буду, значит, не буду. Верю.